В 1932 году в Москве окончил Курское Суворовское училище. В 1955 году филологический факультет МГУ. В 1967 году вышла первая книга Михайлова «Иван Алексеевич Бунин», затем монография о великом русском писателе «Строгий талант» 1976 год. Олег Михайлов — автор ряда исторических романов. Суворов, 1973, Державин, 1977, Генерал Ермолов, 1983, Кутузов, 1987, а также книги «Час разлуки», 1979 год. В 1982 году Олег Михайлов, лауреат премии Министерства обороны СССР.